Глава сорок первая. Матвей. Все-таки странная она какая-то. Не от мира сего. Другая бы радовалась, как потерпевшая. До меня девки не раз разводили на Мальдивы и дорогие подарки. А Арина испереживалась из-за того, что я какой-то там шезлонг купил не за две тысячи рублей, а за десять. Зато хоть объяснила, в чем дело. Без утаек и прекрас. Я долго в тот вечер думал над ее словами. Мы разные, это правда. Она привыкла выживать, экономить, и не может отпустить себя, а тут еще ответственность, что свалилась на нее. С другой стороны, я такой весь богатенький и, по ее мнению, готов искупить полмира. И нет, я ценил деньги, просто немного на другом уровне. Толкнул уже знакомую дверь. Матвей Максимович, рада вас снова видеть. Не думала, что снова ко мне зайдете. Ох уж эти ее подписчицы! Как бы теперь все сделать так, чтобы информация из этого кабинета не ушла дальше этих стен? Сел в удобное кресло, закинул ногу за ногу, глядя на риэлторшу. А теперь давайте на чистоту. Во-первых, я благодарен за контакт Арининого психолога. Во-вторых, мы с ней обсудили один вопрос, что волновал меня, и я бы хотел в связи с этим попросить об одолжении. И еще. Знать об этом всем подряд не следует. Арине в первую очередь. Молодая женщина напряглась. Вот почему, когда дело касалось матери моих детей, все становились как бешеные кошки, готовые защищать самое дорогое. Тем не менее, эта дамочка, напротив, и правда была одной из лучших. И ей я доверял. Именно потому, что Арину она не кинет в любом случае. Обозначил свои пожелания. Она удивилась. Сумма достаточно большая. Обычно такие вопросы я не задаю, но у вас достаточно ликвидности? Не подумайте неправильно. Просто, как правило, крупный бизнес не может просто так выдернуть наличку. Кивнул ей. Конечно, я это предусмотрел. Скажем так, взял под процент у родителей. Они, конечно, готовы были дать всю сумму, но мне было важно совершить эту покупку самому. Думаю, все сложится. Запрос мой понятен. Тем более это будет не люксовый сегмент, просто хороший средний класс. Вам это понятно? И да, я буду требовать скидку на ваши услуги. Она поджала губы, но кивнула. Но наконец-то я общаюсь не с восторженной подписчицей, а с профессионалом. Не просто и покупки за сотню другую миллионов. Хорошо, но для оформления мне понадобятся документы. Без проблем. Предоставил все оригиналы. Все удачно совпало с оформлением паспортов. Благо, были знакомые, которые помогли ускорить процесс. Ведь отель я взял на экстремально близкие даты. Но там вечно все занято, и нам повезло, что освободилось место для нас и няник. У меня шикарный турагент, которая еще и оказалась подписчицей Арины. Разумеется. Она сотворила невозможное. А я все оформил. Так что через какие-то пару дней мы всей нашей небольшой семьей улетаем на море. Лично я там пару лет не был. Тем более в Турции. Все же это семейный отдых. И именно его мне порекомендовали для путешествия с детьми. Типа там климат мягкий, нет разницы во времени и легкая адаптация. Поэтому вариант идеальный. Ну и чем не смена обстановки? Я же все могу. Решение про отель и отпуск пришло внезапно а подкинула мне как раз его тетя Арины. Да, я теперь общался и с этой старой интриганкой, потому что она позвонила мне вечером и прямо сказала, «Матвей, мальчик мой, мне нужно, чтобы ты оплатил мне квартиру на месяц и дал немного денег. Больших сумм я не прошу, но напрягать Арину не хочется». Эээ, а что случилось? У вас же завтра выписать должны». «Мальчик мой, а тебе оно надо?» Задумался. В смысле надо? Помощь с детьми? Арине рядом человек из ее окружения. Но с другой стороны, одно дело, когда рядом няни. Девушка их не смущается, не закрывается. А при тете она нет, нет, да сбегала от меня, вела себя более закрыто. И тут только до меня начало доходить, что тетя Арины, возможно, и не болела совсем, как я думал. Не надо, но... Без всяких «но». Только сидеть дольше я не смогу. Я, видишь ли, ногу всего на два месяца сломала. Да и соскучилась по своим мальчикам. Заеду на днях. А ты до сих пор не продвинулся. Давно пора взять быка за рога. Где ты еще такую найдешь красавицу и умницу? В общем, в отпуск ее, что ли, свози. И давай уже женись. Тем более, кому ты с тремя маленькими детьми нужен. Я опешил сперва. Эта кардинал в юбке все разложила по полочкам, да еще и отчитала меня за то, что я не вскружил голову ее племянницы. Второй раз. «Я подумаю», — процедил в ответ. «Терпеть не мог, когда лезли в мою жизнь. Какого хрена это вообще происходит? Да из чего она взяла, что я хочу жениться? Я ведь не думал про это?» «Не думал. А потом всю ночь уснуть не мог». Еще и бесился, потому что сон стал очень важной частью моей жизни. Когда его становится мало, то случается переоценка ценностей». Тетя Арина еще и добавила, «Ну, думай, думай, пока она сама от тебя не съехала и не нашла себе среди подписчиков, которые все ее поголовно обожают, жениха, а вот это уже был удар ниже пояса». Только я не понял, в какой момент миллионер даже с тремя маленькими детьми стал менее выгодной партией, чем блогер стройней. Тем не менее, стало неприятно. Ладно, отпуск покажет.